Ради меня ещё никогда так не старались. А может, они и не старались? Слишком искренне и просто всё это выглядело. Ива с Севером обсуждали новости в своей медицинской области. Отец Севера, Станислав, молчаливо наблюдал за ними, временами слабо улыбаясь. Да, он радовался за свою семью. Семью, которую я расколол. И мне было неловко принимать то, что они готовы были дать. «Как там Яр?» — поинтересовался Север. «Хорошо всё, они вчера созванивались. Его сын приедет сюда осенью на несколько операций и пройдёт стажировку у Игоря». Север усмехнулся. «Нет более жёсткой школы, чем наша». Это точно быстро отучает от амбиций и заблуждений. «Я слышал, Раф вернулся», — вставил вдруг Станислав. «Да», — улыбнулся Север и бросил на меня взгляд. «Да, мы познакомились», — с готовностью подтвердила я. И Серафимом, и с Святославом. «Он долгое время был на задании», — сказал Станислав. «Ни связи с ним, не ни вестей». «Он уходит из отдела», — сообщил Север. «Как раз хотел спросить, может, ты знаешь подробности?» А я понимала, что отец Севера просто подобрал тему беседы так, чтобы я тоже участвовала. Действительно, они, похоже, в курсе всего. Он встретил женщину. Продолжил Север, и Ива восхищённо улыбнулась. «С этого всегда начинается самое интересное», — усмехнулся Станислав, глянув на жену. Она закатила глаза и усмехнулась. «Только ты вот всё не уйдёшь со своей работы», — посетовала она. «Но у меня не настолько опасная работа», — пожал он плечами. «Да и сидеть дома и выйти на луну, пока твоя жена и хирург вернётся со смены. То ещё удовольствие». Я сопьюсь. Я поняла. Уйдём вместе. Примирительно обняла его Ива. Но попозже. Я подумала, что мне как раз лучше уйти от Арсена и вообще из профессии. Я не смогу больше подвергать нас северам риску. И дело даже не столько в риске, сколько в том, что мне стоит перестать бороться с этим миром. Да, пусть он жесток и несправедлив. И я всегда буду помнить своих клиенток, которым помогла. Но на этом всё. Евстигнеевы добились своего. Уверена, теперь жёны оборотни снова потеряют веру в справедливость и надежду на свободу. За себя будут бороться только самые смелые и отчаянные. Но я больше не такая. Вечер закончился теплом. Мы попрощались с Ивой и Станиславом, мы вместе занялись уборкой кухни. И всё это было так просто и естественно, будто мы делали это всегда. Всё нормально? поинтересовалась я, когда Север склонился над посудомойкой. В общем, да. Он с готовностью меня просканировал, бросив долгий внимательный взгляд и, кажется, остался доволен. Странно, непривычно. Но, видимо, это так и ощущается, когда всё нормально. «У тебя классные родители», — улыбнулась я. «Мама как пожар, но отец, похоже, просчитывает её наперёд». У них тоже всё далеко не гладко. Заметил север, выпрямляясь. Но они удивительная пара, да. Когда они вместе, никогда не знаю, что у нас с прогнозом. То ли взорвут сегодня всё, то ли будет так тихо, что и не заметишь. Никогда бы не подумала. Покачала я головой, глядя, как север приближается ко мне. Он встал напротив почти вплотную, не оставляя мне пространства. И это тоже было непривычно. Но с тобой так не выйдет. «Как?» — заглянул он в мои глаза и, казалось, машинально поддерживал беседу, но думал о чём-то своём. «Тебя невозможно взорвать», — улыбнулась я. «Об него можно было лишь биться, как рыба об лёд. Да, именно так мы жили прежде. А может, и в будущем. Интересно, в кого ты такой?» Отец говорил, что мой характер напоминает ему характер его отца. Север задумчиво улыбнулся, осторожно положил мне руки на бёдра и притянул к себе. У моей матери его сердце в груди. «Что?» — округлила я глаза. «Да». Отец говорит, что даже сердце моего рассудительного деда не может остудить её пыл. «Как так вышло?» «Это интересная история», — загадочно сообщил он. «Почти что сказка. Хочешь послушать?» «Очень», — заворожённо кивнула «Е». «Гладно?» «Да». Север усмехнулся. «Ну и отлично».